Эпилог. В запахах недавнего дождя мерещился вкус свежего пепелища. Отличные виды ресторана на реку и залив ныне играли ему плохую службу. Чёрные пятна вместо старого города и завалы там, где проходили широкие трассы, отдавали горечью в блюдах, хотя повара явно старались. Накрывая единственный на всё заведение стол для четверых человек. Вкусы каждого изучили особо, стараясь угодить. И любимые вино её высочества принцессы Елизаветы, и прихотливо украшенный фазан перед Филиппом Брандином, и даже Николай Борецкий с определённым энтузиазмом разбирал ножом и вилкой красную рыбу под соусом, словно вспоминая её вкус. Мне предложили стейк, а я изобразил, что и тут они угадали, только в средней прожарке всё равно чудилась гарь. А на зубах хрустел уголь с горевших домов. В углу открытой террасы наигрывали что-то лёгкое и воздушное музыканты. Их талант и мастерство позволяли им и тайком рассматривать нас, и безупречно вести мелодию в средзедвижением рук на инструментах. Ваше высочество, я же обещал вам ужин в хорошем ресторане, заметил я, что принцесса так и не притронулась к своему салату, а бокал её пуст, и самолично поухаживал налив вино. «Наверное, вино и в самом деле любимое», — закинула она его в себя в одно мгновение. «Смею заверить, это лучший в городе», — немедленно вставил слово Филипп Брандин. «Из тех, что не сожгли, надо бы добавить, но люди и так вели себя нервно». Последний золотой пояс Ганзы то и дело косился на Борецкого. А тот поглядывал в ответ, как бульдог на цыпленка. Всего одно движение, чтобы свернуть шею, но, как очень мудрое существо, понимал — что от цыпленка будет больше пользы, если дать ему набрать вес. Ее высочество же будто пыталось осознать, как жизненный путь привел ее в это место, и мудрость явно собиралась черпать в вине, кое тут же обновил ей расторопный служка. «Нам все нравится», — улыбнулся я Филиппу, работая ножом и вилкой над стейком. «Надеюсь, вы оценили мой жест? Я подменил агатовую шкатулку, это было нелегко сделать. Очень мудрое решение, ведь кто придет, если меня не будет?» Жестом показал я слуге, что принцессе больше не наливать. «А ценят ли эти люди вас, как ценю я? Оставит ли вам руководство Ганзой?» Посмотрел я на Филиппа. «Вы не представляете, как я рад своему решению», явно сдержал он волнение и радость от услышанного. «Многие посчитали бы правильным уничтожить Ганзу, но если снести дом, то что можно построить из его обломков? Ганзу мы сохраним», постановил я. «Более того, ради высшей цели...» Герцк де Лар отбросит личную месть. Теперь ваши враги его враги. Это было бы весьма, кстати, нас обворовали, государи рвут на части сеть филиалов, не сдержал он эмоций. Мы отомстим, успокаивал его я. К сожалению, времена нынче не те, чтобы обещать монархам чёрные паруса на горизонте, искренне посетовал Брандин. Вряд ли нам всё вернут, но имя ваших родственников безусловно остудит горячие головы. Никаких имён не хватит, чтобы победить жадность, что подменяет им честь, покачал я головой. Жадность иногда подменяет и сам разум, добавил Филипп, склонившись над своей тарелкой. Такие погибнут, а остальные поймут, что придётся пойти на уступки, отложил я приборы. Но брать мы будем не золотом, а властью. С этим они расстаются ещё хуже, вопросительно поднял брови Брандин. Поэтому власть забирают силой, сцепил я пальцы в замок перед собой. Боюсь, тогда нас просто объявят вне закона. Забирать будем не мы, в империях достаточно недовольных и среди простого народа, и среди дворянства. Нашей задачей будет скоординировать лидеров, выстроить структуру, профинансировать, снабдить оружием и дать единую идею. Это лихорадочно подсчитывал Филипп. Даже более опасно, чем прямая конфронтация, если о нашей роли узнают. Сделайте так, чтобы не узнали, давил я взглядом. Ячейки по 3-5 человек, подчиненные знают только непосредственного руководителя, а тот своего звенивого. В конце концов Ганза владеет разработками защищённых протоколов связи, а люди в разведках едят с ваших рук. Пусть отрабатывают и не смотрят в нашу сторону, а они что не поймут, что происходит, уже паниковал Филипп. Да, определённого момента они будут видеть народные волнения, во главе которых будет стоять молодёжь из приличных аристократических семей. Вы даже знаете их имена, улыбнулся я. Вы же видели списки тех, кого ваши коллеги зазвали в Любек. Сейчас эти благородные господа набираются ненавидеть к беззаконию в границах города. Когда вернутся домой, увидят там то же самое, а останавливаться творить добро тяжёлое дело, по себе знаю. Ваша задача поддержать их благородный порыв, помочь с наставниками, техникой и прикрытием и заинтересовать неровнодушное общество. Сочиняйте песни, печатайте листовки, работайте с прессой. Нам нужно показать обществу героев, а общество само подскажет им главного врага. Даже самых благородных засунут в тюрьму, если они перейдут определённую границу. Притихнув, он покосился на сидевшую рядом со мной принцессу, словно пытаясь найти в её лице реакцию на то кощунство, что она слышит. Но та грустно смотрела на пустой бокал. Её высочество будет заходить в тюрьмы и выводить их оттуда, особым императорской крови неприкосновенны. Если её высочество согласится, будет, ответил я за неё, а та покорно промолчала. Это принесло определённый перелом в беседе. Филипп задумчиво смотрел уже не на её высочество, а на гору, что возвышалась в небе за моей спиной. Какой показатель эффективности наших действий вас устроит? Вздохнув, я всё же налил принцессе ещё. Мировая революция. Бокал хрустнул стеклом в девичих руках, и алая пролилось на скатерть.